тогда как высокая, покатая от подножия этих гор к сыпучим пескам равнина с ее оригинальными ущельями, принадлежит в том же отношении Таримской котловине. Жители в русском хребте – племя мочин. Их мало в восточной части города реки Бостан-Туграк, гораздо более от названной реки к западу, и в особенности западней реки Неядарья. Занимаются скотоводством, преимущественно разведением баранов, засевают также ячмень, черный с голым зерном, жилище свои выкапывают в лёсе, и только в редких подгорных деревнях, да и то не везде, можно видеть настоящую глиняную саклю. Подробно о племени Мачин будет рассказано в следующей главе. Что касается до южного тибетского склона русского хребта, то о нём мы не имеем никаких положительных сведений. Не выяснилось даже, примыкает ли сюда хребет моего имени в крайней восточной снеговой группе Гасенга, или он соединяется с Токус дабаном Доказано только, что близ прорыва Корейской реки, следовательно, в крайней западной части русских гор, от них уходит в Тибет громадный снеговых хребет, который, по расспросным сведениям, тянется в юго-восточном направлении на целый месяц пути. Если это так, то новых хребет, быть может, соединяется с Танла или с горами на северной стороне озера Тенгринор. Этот интересный вопрос может быть разрешен, конечно, лишь очевидцам путешественника К северу от той части нового хребта, которая стоит вблизи хребта Русского, расстилается, как говорят, обширная и обильная солью равнина, называемая по-тюркски «казельтус». Наконец, относительно проходов через русских ребят мы могли узнать, что здесь существуют лишь немногие тропы, доступные, да и то с большим трудом, только для лошадей, ослов или яков. На верблюдах же пройти нигде нельзя. Вместе с тем нам сообщили, что вдоль южного склона описываемых гор – В глубокой древности, еще до Чингисхана, пролегал колесный путь из Еркенда в Синин. Дорога эта поднималась от Еркенда на плато Тибета и следовала здесь с перевалом через вышеописанный снеговой хребет вдоль южного подножия русского хребта, быть может, урочище Гасса, оттуда в Синин. По ущелью реки Толанходжа к указанной дороге примыкала другая, также колесная, пересекавшая русский хребет. По другим же сведениям, по ущелью реки бостан ту в районе обеих рек, хребет русский, как говорят, несколько понижается. Оба эти пути давно заброшены и испорчены временем, но до сих пор еще, как говорят, по ним валяются ободки колес, железо от телег, иногда и верблюжьи кости. Двойная дорога. Из Черчена в оазис Ния ведут две дороги, нижняя и верхняя, обе вьючные. Вообще ни к Черчену, ни от него колесных дорог нет, даже в самом этом оазисе ездят только верхом, на лошадях, ослах, иногда и на коровах. Ни одной колесной повозки мы здесь не видали. Первая, более короткая, направляется к западу юго-западу, вдоль сыпучих песков. Вторая, окружная, достигает того же оазиса, следуя у подножия русского хребта. Нижняя дорога гораздо короче верхней, притом она пролегает по местности равнинной и забилует кормом для верблюдов и топливом, Невыгода же этого пути заключается, помимо сыпучего песка, в малом количестве и дурном качестве воды некоторых колодцев, затем в сильных жарах и обилии мучающих насекомых летом. Ради этого в названную пору года здесь не ездят, предпочитая более кружной северный путь. На нем, хотя воды достаточно, но корма гораздо меньше. Кроме того, приходится переходить глубокие ущелья рек, что в особенности тяжело для вьючных верблюдов, О северной дороге будет подробно изложено при дальнейшем описании нашего пути. Про южную же дорогу можно добавить, основываясь на распросных сведениях, что недостаток воды в некоторых здесь колодцах легко устранить, если выкопать рядом колодцы новые. Вода в таких местах, как говорят, держится не глубже, как на 3-4 фута от поверхности почвы. Согласно преданию, в районе той же нижней дороги в древние времена лежало много оазисов, от которых ныне уцелели лишь местами незначительные следы. Большой безводный переход. Перед выступлением нашим из Черчена переводчик Абдул-Юсупов сильно заболел, так что мы принуждены были оставить его на попечение местного хакима. Затем выход задержался еще на сутки, ибо накануне ночью оба проводника удрали неизвестно куда. Взамен доставлены были два новых вожака. Один из них родом афганец по имени Айсахан оказался довольно сметливым человеком. К сожалению, без переводчика, который лишь через месяц присоединился к нам, нельзя было выведать многого, объясняясь лишь пантомимами да несколькими десятками известных нам тюркских слов. 25 апреля мы наконец тронулись в путь по верхней дороге. На первых же порах пришлось здесь пройти в полтора суток 86 верст без воды, да при том еще с подъемом почти в 5000 футов. Ко всему этому добавилась жара и И вначале сыпучий песок. Как обыкновенно, вожаки не знали точно расстояние и определили этот переход в 50 с небольшим верст. Но уже к полудню первого дня выяснилось, что безводный переход будет несравненно больше, чем нас уверили. Тогда мы, как говорится, приняли гли и прошли к вечеру того же дня 41 версту. Переспрошенные чуть не в десятый раз вожаки с испугу бросились в другую крайность и объявили, что мы далеко еще не сделали половины всего перехода. Неутешительно было подобное сведение, хотя не вполне мы ему поверили. Однако ввиду того, что запасной воды еще на целый день нам не хватит, я отправил в полночь на лучших верблюдах двух казаков с одним из вожаков вперед, приказав им ехать, возможно, быстрее набрать воды и вести ее к нам навстречу. Сами же мы вышли на рассвете и, сделав двадцать верст, остановились. Здесь сварили чай из последней воды и остались ждать возвращения посланных людей. Ити вперед к ним навстречу по жаре было невозможно, ибо наши лошади и запасные бараны изнемогали от жажды. Наконец, в три часа пополудни вернулись посланные казаки и привезли два бочонка ланхона воды. Тогда мы сами напились вдоволь, напоили понемногу своих животных, кроме верблюдов, и пошли дальше, имея достоверные сведения, что впереди около 20 верст до места остановки. Добрались мы сюда уже в потьмах, и сверх ожидания не особенно усталыми. Местность, по которой мы шли, представляла собой пологую поднимающуюся к горам равнину, каковая облегает все северное подножие русского хребта. Первоначально верст на 20 нашего пути залегал сыпучий песок, который, вероятно, небольшой полосой тянется вверх по левому берегу Черчендарьи. Далее тропинка вошла в широкую рытвину и направлялась по ней также в верс 20. Почва здесь и в окрестностях состояла из щебня с песком и лёсом. По ней вначале даже часто были намётаны песчаные сугробы. Ближе к горам песок сделался реже, взамен того прибавилось щебня и крупных валунов в сухих руслах дождевых потоков. Растительность встречалась лишь кое-где по дну рытвина, да и то крайне бедная, джузгун, хвойник, реамюрия, изредка тамарикс. Ближе к горам Эти кустарники покучнели, у самых же гор показались дерисун и золотарник. Из зверей мы видели только хорасульт, по-тюркски каракурюк или джейран, а из птиц — лишь сексаульную сойку, вновь здесь появившуюся, тогда как ее сестрица, сексаульная сойка монгольская и таримская, осталась пониже, в песках таримской котловины. Подъем, собственно говоря, был малозаметен, хотя на каждую версту мы повышались средним числом на 57 футов. Конечно, ближе к горам наклон был круче, а вдали от них меньше. Вьючная тропа, в ней песков, протарена хорошо. Деревня чан возле которой мы теперь остановились и дневали, лежит при абсолютной высоте 9000 футов на ключах у самого подножия восточной окраины русского хребта, круто обрывающегося к стороне Таримской котловины. Население этой деревни состоит из шести семейств мочинцев, которые засевают небольшие поля черного ячменя, всего же более занимаются разведением баранов. Эти последние от самого лобнора уже не курдючные и мелкий ростом. Сами обитатели Ачана, как и всех других мочинских горных селений, помещаются в жилищах, выкопанных в лёсе. Погода в апреле. Близившийся теперь к концу апрель месяц проведен был нами на среднем течении Черченской реки и лишь в последних своих днях у подножия Русского хребта. Выше были сделаны кое-какие заметки о погоде за это время, но, мне кажется, лучше свести их в одно, сжатое целое. В общем, в апреле преобладала жаркая погода. Хотя этот месяц, подобно марту, характеризовался крайностями дневной и ночной температуры, затем постоянной густой пылью в атмосфере, частой облачностью, а также господством ветров, исключительно от северо-востока. Дневные жары в апреле достигали плюс 30,8 градуса по Цельсию в тени. Между тем по ночам, в первой половине описываемого месяца, четыре раза случались морозы до минус 5 градусов по Цельсию первого числа. Эти морозы, пожалуй, были бы еще значительнее, если бы тому не мешала облачность атмосферы. Притом по ночам обыкновенно стояли затишье но днем почти постоянно дули северо-восточные ветры, довольно сильные и всего чаще порывами. 8 дней было вполне бурных, Из них одна буря в черчении продолжалась целую неделю. При буре, как обыкновенно, небо подергивалось облаками, атмосфера же наполнялась тучами пыли,